Глава восемнадцатая. Один. «Господь отвернулся от нас!» — горестно взвыл рвти с аварии, услышав о том, где назначен обмен. «Склады барри! Будь ты проклят раньери!» Макар усмехнулся. «От тебя он отвернется только тогда, когда люди снова станут ходить ногами». Пальмовые листья то всегда пригодятся, пробормотал толстяк и, поймав взгляд Бабкина, приложил палец к губам. Молчу, молчу. Вот и молчи, недобро подумал Сергей. Тебе тни что ни грозит. Ты, дорогой, вовремя соскочил. И хотя осуждать тебя за это трудно, нечего тут привлекать Господа к нашим делам. А что такое склады Бари? вслух спросил он. Бенито передвинул лист бумаги и начертил схему. Вот берег. Из берега выдаётся небольшой язык, на нём контейнеры. Это называется склады Бари. А что в контейнерах? Всё, коротко ответил Бенито. Шмотки, продукты, запчасти, детали, все товары, поступающие в Венецию. Недалеко проходит железная дорога. Грузы доставлялись по ней, всё распределялось по контейнерам. Потом прибывали котера, на них перебрасывали всё, по каналам переправляли в город. Бабкина обратил внимание, что переводчик Бойко перешёл с настоящего времени на прошлое. Подожди, железная дорога так доставлялись или доставляются? Если второе, то это должно быть самое людное место в Венеции после Сан-Марко. Погрузчные работы, контролёры, рыбацкие Когда обмен ничем серьёзным не грозит, там будет полно свидетелей. Бенито поморщился и перечеркнул рельсы на своём рисунке. Есть другая дорога, проложена 2 года назад. Она удобнее. Все хранилища перенесли в другое место. На баре сейчас тишина. Остались только те грузы, которые подвозят с моря. Их немного. Там маленький порт, доки, краны, но даже это сейчас в запустении. Бавкин поднялся «Короче так, надо глянуть своими глазами. Макар, на сколько этот хромоногий назначил обмен?» «На четыре. Уже темно будет?» Оба взглянули на Рвтисавари. «А что вы на меня смотрите?» — почему-то обиделся грузин. «Как будто я такой лентяй, только и делаюсь, что вечерами выползаю на балкон и даваю закатом любоваться. Вон, у Бенито спросите». и без всякой видимой логики прибавил, покраснев. «В пять тридцать солнце садится. Значит, светло. Относительно. В любом случае, рекогностировку местности надо провести», — кивнул Макар. «Серега, бери парня и отправляйтесь туда. У нас с Леонардо здесь кое-какие дела. Будьте очень осторожны, Раньери мог устроить там засаду». Ну, кольца-то у нас нет, так что польза от нас немного, усмехнулся Бабкин. Мы понятия не имеем, из чего этот папа сможет извлечь пользу. Макарю Люшин даже не подозревал, насколько он близок к истине. Ему и в голову не могло прийти, что Доменико собирается использовать профессионального убийцу, против которого даже прекрасно тренированный Сергей оказался бы бессилен. «Оружие с собой есть?» — деловито осведомился Ровтисавари. «Откуда?» «А нужно?» Сергей немного подумал и качнул головой. «Нет, устраивать там перестрелку — это безумие. Лучше погибнем героями». «Лучше вернитесь с трусами», — попросил Макар. «Правда, Серега, давай там аккуратно». Бабкин широко ухмыльнулся. «Иначе, Жене, о твоей все расскажу». — невинно добавил Илюшин. Улыбка сползла с лица сыщика. Как всякий человек, счастливый в браке, он был немного подкаблучником. Узная Маше о том, что он рисковал попусту, Бабкина ждал бы такой прием, по сравнению с которым даже возможное нападение людей раньери показалось бы встречей с бывшими одноклассниками. Неприятно, местами противно, кое-где бьет по самолюбию, но в целом не смертельно. Ладно, ладно, проворчал он. Собирайся, Бенито, времени мало. 2. Она придёт в себя к 4:00, спросил Раньери. Уже пришла? Имею в виду, ей придётся пройти какое-то расстояние одной, без всякой помощи. Франко поразмыслил и кивнул. Ногами перебирать сможет. Главное, чтобы не свалилось не вовремя, пробормотал Раньери. Адриан не такой хороший стрелок, как хотелось бы. Франко собирался сказать, что стрелок-то он паршивый, но и задача не трудная. Однако подумал и умолчал. Соглазит ещё. Соглазить их план было никак нельзя. Адриану отводилась серьёзная роль. Он должен был засесть на крышу одного из контейнеров с пистолетом в руках и ждать, пока Бенито передаст перстень, а потом застрелить Русскую. Даже если женщина успеет добраться до лодки, расстояние не так велико, чтобы он промахнулся. Спрятаться на складах негде, она пойдёт по линии, хорошо освещённой заходящим солнцем. Склады Бари были знакомы Доменико как свои пять пальцев. Лучшее место для расправы трудно и представить. Тихо, далеко от города, некуда убежать. На случай, если Бенито заручится чьей-нибудь поддержкой, Раньери отправил на склады Луиджи. Следите за укрытием, не появится ли кто. Ну пусть хоть какая-то польза будет от придурка. Но в глубине души он не сомневался, что помощи Бенито ждать неоткуда. У мальчишки нет друзей, а те, что были, не пойдут против папы. Словно отвечая на его невысказанные мысли, Франко спросил: "Ты не боишься, что парень что-нибудь придумает, обратиться в полицию, например?" Раньери негромко рассмеялся. "Бенито, никогда. Мера его самодовольства безгранична, он обязательно что-нибудь выдумает". Может даже найдёт каких-нибудь неудачников, которых поманит перстнем и пообещать золотые горы за помощь. Они не будут помехой. Но в полицию, поверь мне, он не пойдёт ни за что. Саму уверенность его погубит, сочувственно пробормотал Франко. Его погубит то, что он предатель и негодяй. Франко даже отшатнулся от ярости, исказившее лицо Раньери. А что будет с Алессией? После короткого молчания решился спросить он. Доменико тяжело вздохнул. Ты, как и мой сын, считаешь меня зверем? Я отправлю её в больницу и оплачу содержание. Франко отрицательно замотал головой, протестуя против зверя. Но Раньери не смотрел на него. Раньше я думал, что она послана сюда как напоминание о том, что сотворила Леона с нашим браком и со мной. Уродливая память о случившемся. Но со временем понял, что ошибаюсь. Девчонка это живое доказательство расплаты за измену, за унижение. Франко подумал, что Леона вовсе не считала Али с расплатой. Насколько он помнил, жена Раньери обожала девчонку. Сам Франко он не понимал, как можно любить убогих, и долгое время был уверен, что Леона лишь притворяется счастливой матерью. Пока не заметил незадолго до смерти женщины, какими глазами она смотрит на дочь. Тогда Франко начал что-то осознавать – Единственным человеком, у которого он видел подобный взгляд, был подросший Бенито. Тот тоже кудахтал над Алис, как курица над яйцом. Ну и чем все закончилось? «Лучше поливона сделала аборт. Дура, дура». «Ты сам убьешь Якова?» — спросил Франко. «Или хочешь, чтобы я это сделал я?» Раниери усмехнулся. «А ты как думаешь?» Стал точно не засвечен. Франко покачал головой. Чистый, но на нём будут отпечатки Бенито. Пистолет Адриана подбросим Якову, нам на руку, что они с Викторией оба русские. Решат, что это были их разборки. Доменико удовлетворённо похлопал помощника по плечу. Ты прав, мой друг. И знаешь, что я ещё подумал? Франко поднял брови. Я не смогу убить Бенито. А если это сделаешь ты, я не смогу тебя видеть. Хочешь, чтобы его застрелил Адриано? Мы всё равно собирались избавиться от него. Нет. Я хочу, чтобы он остался жив. Толстяк совершенно растерялся. Но, папа, ты же только что утверждал, ты хотел «Хотел его смерти. Да, ты прав. Но сейчас я думаю, что правильнее будет оставить его в живых. Пусть видит, к чему привели его поступки. Русская мертва, перстень в наших руках. Будем надеяться, что-то просветлеет в его голове». Пораженный Франко покачал головой. «Просветлеет? Да скорее Бениту, который и так мало щекнутый». окончательно свихнётся. Ты понимаешь, что он никогда тебе этого не простит. Я знаю твоего сына. Он станет одержим одной мыслью отомстить тебе. Или осознает, к чему приводит предательство, спокойно возразил Раньери. "Довольно, Франко. Я всё решил. Это будет полезно для него". Взглянуть на дело своих рук. Только тогда до бывшего полицейского дошло, что в своём решении Доменико руководствуется отнюдь не порывом доброты и не жалостью к сыну. Полезно, значит, растерянно повторил Франко, сам не зная, как к этому относиться. Ну что ж, папа, тебе виднее, тебе виднее. 3 Сергей и Бенито вернулись спустя полтора часа после отъезда. Из голодавшейся Бабкин накинулся на жареное мясо, которое Рафтисавари заготовил в избытке специально в расчете на Сергея. Юнош от еды отказался вовсе, взял стакан воды и ушел в угол. То — То-то ты, тощий, как глиста! — Бабкин подсокал языком, глядя на его обед. — Поесть бы тебе, дружок! — Как обстоят дела? — живо спросил Макар. Бабкин не видел смысла скрывать правду. «Хреново», — признал он, — «место выбрано грамотно, не подкопаться. Пацан прав. Это что-то вроде языка суши, высунутого в море. Прийти и уйти можно беспрепятственно, по воде. Но на самих складах особенно не разгуляешься и не спрячешься. Они выстроены не как попало, а вроде улиц. Обмен назначен на самый длинный, метров шестьсот. Называется «Би-8». И как выглядит это Б8? Как долгий ряд вплотную стоящих друг к другу контейнеров без всяких щелей и зазоров между ними. Места мало, его и экономили, втыкали железные коробки тесно-тесно. По ширине могут разъехаться две машины погрузчика, но и только. За коробками несколько кранов, как ни странно, в рабочем состоянии. Во всяком случае, выглядят прилично. Он начертил план. Бенито сразу подсел и стал внимательно наблюдать. Макар отметил про себя, что парень выглядит не таким взъерошенным и здёрганным, как до поездки на склады. Илюшин предположил бы, что они с бабкиным успели поговорить по-мужски. Но один не владел итальянским, а второй ни слова не знал по-русски, так что эта версия выглядела сомнительной. Ност там, кстати, ожидал сюрприз, как будто между делом заметил Сергей. скрипя карандашом по бумаге Какой? Маркоман под кайфом, валявшийся возле одного из контейнеров. Макер вскинул на друга недоверчивый взгляд. Правда, правда, заверил Бабкин. И знаешь, кто-то оказался один из людей папы, Бенито опознал этого хмыря. Юноша утвердительно кивнул. "Лойд же, поганая ребяя тварь. И что он там делал?" «Я думаю, Раньери отправил его следить за местностью, но этот идиот выбыл из строя раньше времени». «Он вас видел?» «Если и видел, счел глюками. Говорю тебе, он был практически в отключке». «А что вы?» Оттащили его в сторону. Оружие Бенита забрал себе. И еще кое-что забрал. По дороге. В полголоса прибавил Сергей, убедившись, что Рфтисавари и Леонардо не слушают их. Маккар посмотрел на друга, перевёл проницательный взгляд на молодого итальянца и кивнул, догадавшись, о чём речь. Ты его видел? так же тихо спросил он. Видел. Дур здоровa, зелёная с розово. Я бы за неё боксов 100 валил. Сколько ты говоришь, она стоит? 1,5 миллиона евро. Отдавай мне эту дряхлую печатку из-за ему, пацан. воодушевился Бабкин. «Загоним какому-нибудь коллекционеру, а на эти деньги...» Он внезапно замолчал. Макар с любопытством уставился на него. «Ну», — поторопил он, «что на эти деньги?» «Да черт его знает», — сконфузился Сергей. «Не оперировал я прежде такими суммами. Масштаба не хватает, веришь?» «Тебе? Масштаба? Я не верю. Ты скоро в дверь перестанешь проходить». «Кстати, завязывай лопать, меня Машка убьет, если я верну тебя из Италии с отвисшим животом». «Ну и пожалуйста», — легко согласился Бабкин, макая последний кусок мяса в горчицу. «Не нужны нам запросто полученные полтора миллиона евро. Будем в поте лица зарабатывать свои трудовые копейки». «Вот давай этим и займемся. Время на исходе. Встреча в четыре, помнишь?» Сергей отодвинул огромную тарелку, на которой остались одни лишь пучки травы и помидорные дольки. Бенито, наблюдавший за ними, увидел, как подобрался огромный русский, словно готовясь к драке, и как сполз и урашливось с ёнца, в серых глазах которого бегали весёлые чертяки. Он сразу, как-то рывком повзрослел, и Бенито с удивлением понял, что перед ним человек намного старше него. "Леонардо, вы нам нужны", позвал Макар. Бенито должен понимать, о чём речь. Очкарик с готовностью подсел ближе. Сергей повертел в пальцах карандаш. «По условиям обмена Бенито стоит на берегу, около лодки. Вот на этом конце улицы Би-8». Он поставил крестик на схеме. «Лучше кружочек на черти», — посоветовал Илюшин. «В крестике просматривается ненужный пессимизм». Бабкин зыркнул мрачно, но крестик стёр. Для оптимизма у нас немного оснований. С другой стороны улицы, вот отсюда, должны появиться раньери с викой. Он поставил две точки. 600 м. Задумчиво протянул Макар, глядя на схему. Около того. И мы понятия не имеем, сколько народу папа приведёт с собой на самом деле. Бенито Минимум четырых, откинулся юноша. Это те, на кого он может положиться, как на себя. А максимум? Судя по помрачневшему лицу Бенито, мысль о максимуме его не обрадовала. Допустим, у Доменико Раньери при желании может быть человек 10 в запасе, подытожил Макар. Вооружены? Вооружены, подтвердил Бенито. И очень опасны, буркнул Бапкин. По условиям, которые выторговал Бенито, его отец сначала отпускает женщину, она добирается до лодки. И что мешает Бенито удрать вместе с ней? Ничего, коротко заметил Сергей. Кроме того, что их догонят на мощных катерах и пустят ко дну. Поэтому он, надеясь на честный обман, идёт к отцу и отдаёт ему перстень, а потом возвращается в лодку. Всё. Позвольте заметить, это бессмыслица какая-то, от души высказался Леонардо, которого давно распирало негодование. Одна идёт туда, другой идёт сюда. Нельзя ли было организовать это как-то проще? Можно, если целью действительно был бы обмен. Согласен, кивнул Бабкин. Этот план только подтверждает подозрения Бенито. Отец собирается избавиться и от него, и от Матвеевич, а перстень забрать. Четверо мужчин уставились на безобидный листочек к клеточку, словно перед ними свернулась змея. «Хорошо», — нарушил молчание Макар. «Но всё равно остаётся вероятность, даже если Бенито прикончит, извини, Бенито, что Вика удерёт в лодке». Юноша пожал плечами. «Значит, отец что-то придумал. Он никого из нас оттуда не выпустит». «Два ряда контейнеров». между ними проход. Сергей раздражённо стукнул карандашом по столу. Людей, людей нам не хватает. Что мы можем втроём? А так на полголосар втисавари, который в обсуждении участия демонстративно не принимал, но и не уходил. Врачём хорошим могу помочь. Слушай, пулевые ранения лечит как бог, переломы сращивает. А дырку в черепе он не лечит. буркнул Бабкин, и грузин стушевался. «Парнишке светит именно она!» Бенито слегка побледнев кивнул. «Отец не будет меня жалеть!» «Но как такое возможно?» всплеснул руками Леонардо. «Что за немыслимая жестокость?» Бенито с кривой улыбкой покачал головой. «Нет, он бывает жестоким, это правда. Иногда». Но в остальное время он хороший человек, и я не знаю, как это объяснить. «А никак не надо объяснять», — по-русски сказал Сергей. «Не бывает такого. Тут человек чёрный, а тут белый. Это тебе так хочется думать, дружок. Мы тебе мешать в твоём заблуждении не станем. Этот хромой хрыщ тебе как-никак родной папаша. Так что, Леонардо, не переводи ничего». «Я уже и так...» Тихо пробормотал переводчик и умолк. Всё это время Илюшин, не слушая их, вертел в руках схему. Что-то придумал, что-то придумал, бубнил он под нос, повторяя слова Бенито. Что же вы придумали, сеньор Аньери? Он скинул голову. Серёга, вот что бы ты сделал, если бы был на его месте? Бабкин ответил не задумываясь. Да снайпера посадил наверху и всех делов. На этих крышах можно дивизию спрятать и в войнушку играть. Бенито отдаёт перстень, снайпер тут же стреляет в Вивику, а потом он взглянул на молодого итальянца и с извиняющимся видом развёл руками. А потом разберутся со мной, одними губами проговорил Бенито. Похоже, с каждой минутой он терял веру в успех их предприятия. «Ты, паря, не дрейфь!» — пробосил Сергей. «Сейчас что-нибудь сообразим на троих. Не в смысле нажрёмся, как свиньи, а придумаем что-нибудь. Впервые, что ли?» Леонардо вдруг рывком снял очки, протёр салфеткой, схватил сослепу, уже использованную бабкиным, и нацепил снова. Маленькие глазки воинственно блеснули за стёклами. «Макар и Сергей!» — звенящим от напряжения голосом начал он. «Я хочу официально заявить, что готов поступить в ваше распоряжение для любой... любой... любой операции, которую вы сочтете необходимым провести!» Выполив это на одном дыхании, он испуганно заморгал и втянул голову в плечи, ожидая насмешек. Макар и Бабкин смотрели на него, один озадаченно, второй изумленно. Ни тот, ни другой даже не улыбнулись. «И надеюсь быть вам полезным. тихо добавил переводчик. Леонардо, я обдумаю ваше предложение, помолчав, серьёзно сказал Илюшин. Если мы не обойдёмся своими силами, я обязательно прибегну к вашей помощи. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за то, что вы уже для нас сделали. Ты ещё и муордин повесь за проявленное мужество. Не выдержал Бабкин, для которого градус высокопарности зашкалил за все мыслимые значения. — И вообще, Леонардо, у тебя кетчуп по стеклам размазался. Давай сюда, твои окуляры. Ты же мне, черепашка-ниндзя. Микеланджело, Рафаэль, Донателло и... Прошу любить и жаловать. Леонардо. Некоторое время все трое созерцали Бабкина, ожесточенно протиравшего очки переводчика своей рубахой. Первым засмеялся Илюшин. За ним захохотали Бенито и Леонардо. Ну и что вы ржёте? А? Что тут смешного? Бабкин переводил сердитый взгляд с одного на другого. Человек под пули готов идти, и ради какой великой цели? Да мы не над великой целью ржём, успокойвайся, сказал Макар. А над тем, что у тебя рубаха в соусе. Дай сюда очки. Отчистив стёкла, они снова сосредоточились на схеме. Снайпер говоришь, задумчиво протянул Лёшин. Там даже настоящий снайпер не нужен, поправил Бенито. Любой человек с оружием. С оружием на крыше. Макар выбил пальцами с столешницы чечётку. Бабкин поморщился. Давай без лишних сложностей, предложил он. Я заберусь наверх, там легоньк придушу этого козла и вернусь. Он услышит шаги. Польнёт сперва в тебя, потом с перепугу в Маткевич, а за одной бенит положит. Я тех подберусь. Не выйдет, поддержал Лёша на Бениту. Эти крыши очень шумные. Они громыхают, как крышка кастрюль. Сергей разочарованно умолк. А если вдруг начнёт Макар, не сводя взгляда со схемы? Если спрятать? Кого? Вику. Я тебе уже говорил, ты забыл. Там нет щелей между контейнерами. На протяжении всех этих 600 м ей некуда деться. Щелей там нет, согласился Илюшин. Но там есть контейнеры. Некоторое время бабкин непонимающий смотрел на него, как вдруг глаза его расширились. Контейнеры? Нужен только один. Укрепить изнутри засов, снаружи сбить замок, а не на замках Обы требовательно уставились на Бенито. У кажется, да? Да, Сергей же видел. Точно. Бабкин хлопнул себя по лбу. Видел, навесные замки обычные, сбит не проблема. Переводчик поёрзал на месте, но не удержался. Сергей, Макар, вы о чём? Разрешите осведомиться. Бабкину хмыльнулс и довольно потёр руки. Идея проста. Женщине нужно спрятаться по дороге от точки А до точки Б. Вопрос: где она может найти укрытие, если известно, что в точке А её могут застрелить с вероятностью 90%, а в точке Б застрелят почти наверняка. Ты забыл добавить, что ей ещё нельзя оставаться на самой линии, соединяющей точку А с точкой Б. Напомнил, Илюша. Леонардо выслушал задачу и кивнул. Я понял ваше решение. Вы хотите, чтобы она по дороге спряталась в контейнер. Илюшин согласно кивнул. Именно так, потому что больше ей деваться некуда. Спряталась, пробасил Сергей, и закрылось изнутри. Глаза Бенито вспыхнули. Он понял, что они задумали. Я скажу отцу, что она пойдёт в полицию, если он пристрелит меня, и даст показания. Вопрос пройдёт ли это твоего папашу? Позволю себе заметить, что вопрос не в этом. Снова вмешался Леонардо. Как вы хотите дать понять женщине, что нужно спрятаться? И где именно? Вот в чём главная проблема. Её выпускают, она идёт к лодке, как ей велели. По сторонам десятки пронумерованных дверей. Назовите хоть одну причину, почему она должна броситься к одной из них. Он был убеждён, что его вопрос поставит сыщиков в тупик. И с недоверчивым изумлением увидел на их лицах улыбки. Как ни странно, именно в этом проблемы нет вовсе, весело сказал Илюшин. Неужели? Ага, подтвердил Бабкин. Видишь ли, Леонардо, у нас есть один фильм. Фильм Эх, Ахмад кликнулся ошеломлённый итальянец. Место встречи изменить нельзя. Нельзя? Да, это название. В этом фильме есть сцена, где заложник идёт по коридору и вдруг видит на двери портрет своей возлюбленной. Он понимает, что его спасение за этой дверью, и как только отключается свет, кидается туда. Понимаешь? Леонардо поптичья округлил глаза. Правильно ли я понял, что вы хотите использовать эпизод из вашего фильма, чтобы заставить Викторию спрятаться в контейнере? Точно. Переводчик уставился перед собой, нервно облизывая губы. Зато Бенито было что сказать. Он вскочил и нервно прошёлся вокруг стола, пылко жестикулируя. Слушайте вы, двое, изображение на двери это же чертовски зыбкое основание, чтобы за ней спрятаться. «Нормальное», — заверил Илюшин. «Надо только правильно подобрать рисунок». «А что, если она не поймёт ваших намёков?» — воскликнул парень. «Исключено. В России каждый человек старше тридцати смотрел этот фильм». «А если всё-таки...» «Тогда пусть помирает», — рявкнул выведенный из терпения Бабкин. «Туда и дорога, если она не знает классику отечественного кинематографа». «Э-э-э», — -э, проблеял Леонардо. Сергей, это тоже переводить про классику и кинематограф. Непременно, ответил за него Илюшин. Глядишь, в парня проснёт стяга к образованию. Не ознакомился вовремя с Феллини получи пулю в лоб. У вас весьма своеобразный юмор, Макар, заметил Леонардо, бачком отодвигаяся от него. К тому же, мне непонятно, как вы собираетесь привлекать внимание заложницы. Ведь если рисунок на двери, кстати, когда вы его успеете нанести, окажется слишком ярким, у сеньора Раньери непременно возникнут подозрения. Значит, он должен быть таким, чтобы его заметила и поняла только Вика. И что же это может быть?